Глава 46. Судьбоносная Бурита. Вики. Можно ли изменить любовнику с собственным мужем? Формулировка абсурдна, но да, можно. Можно предать только-только родившееся чувства унизить мужчину, кем бы технически он ни был, опустить собственное достоинство. Но случившееся изменило меня, задало иной вектор моим мыслям. Несмотря на то, что наш Скайм Брак продолжает стремительно лететь под откос, в тот вечер он все же смог вернуть меня на свою орбиту. Сумел. Просто еще раз дал почувствовать свои ладони. Он не хуже и не лучше Ансельон. Просто насколько ненормальна женщина, способная любить двоих. Меня рвет на части. Кто из них? Кто из них принадлежит мне? И кому принадлежу я? Или я сама по себе? Ведь человек приходит в этот мир и уходит из него в одиночку. Мы находим пару, но лишь на время. Мне кажется, у меня раздвоение личности. Одна половина. Во всю глотку орёт. Ансель, чистая тетрадь. Бери и пиши все заново. Другая тихим, монотонным, но никогда не умолкающим голосом твердит. Кай. «Кай, Кай, это всегда был он и только он, и ты всегда об этом знала. Я больше ни в чем его не виню. Нет ни первых, ни вторых, ни правых, ни виноватых. Я не могу выбрать. Они оба мне нужны и оба дороги. Нужно только понять, почувствовать, кто нужнее, кто дороже, кто из них сможет сделать главное, успокоить мою душу». У меня нет мебели, совсем нет, есть только сумки с вещами. Нет даже самого маленького ковра, на котором можно было бы прилечь на ночь. И я не придумываю ничего лучше, чем расстелить свои зимние куртки и свитера. Но сна все равно нет. Большую часть ночи сижу по-турецки, уперев локти в колени и уложив на ладони голову, но когда конечности затекают, Складываюсь в позу эмбриона и продолжаю думать. Под утро делаю свой окончательный выбор и принятое решение, самое взвешенное и обдуманное в моей жизни. Я нашла кая, стоящим рядом с фургоном мексиканской еды для ланчующейся офисной популяции. Человек всю жизнь с зоркостью орла, следящий за правильностью нашего общего питания, покупает себе бурит тостилятины и красным острым перцем. Ну и бог с ней, с едой. Опустим фастфуд. У него есть заботы поважнее. Девушка-продавец. На вид ей лет 19-20, Белокурая коре подхвачена по бокам жемчужными заколками, придавая ее виду еще больше детскости. Она улыбается моему супругу во весь род и не по-женски, а по-детски. Ее искренняя доброжелательность также же чиста и незапятна на жизненным опытом, как и юность. Мне становится по-настоящему смешно, на что вообще мы с гердой рассчитываем, если по земле ходят вот такие юные голубоглазые ангелы. Кай прикладывает кредитку к кассовой машине, принимает из рук прекрасной нимфы свой бумажный пакет и тоже широко и приветливо ей улыбается. Я ощущаю свою неуместность в этом отрезке жизни супруга слишком остро. Достаточно, чтобы задержаться и со стороны наблюдать за жизнью человека который по логике института брака должен быть частью меня. Кай направляется в сторону своего здания, а я так и стою на перекрестке. Пропустив пешеходный сигнал, пытаюсь понять, когда, в какой момент двое близких стали чужими. Натянутый на плечах мужа пиджак заставляет меня задуматься о том, насколько они с Анселем разные. Кай шире, выше, красивее. И здесь, как в тесте на логику, продолжите ряд. Лучше? Лучше ли? Я не знаю Анселя, но жизнь так все вывернула, что, прожив с мужем 15 лет, я, кажется, не узнала и его. Сегодня Кай выглядит дорого и устала. В его походке совсем не осталось молодости. Каждый шаг обременен весом. Словно ступая, он втаптывает в асфальт по миллиону долларов. Говорят... Новые отношения заставляют мужчин молодеть, но не похоже, чтобы это работало для моего супруга. Может, для него Дженна отнюдь не новая? В моей голове набухают обозленные и упрямые. Какого чёрта? Срываюсь с места и перебегаю дорогу, лавируя между ползущими в пробке автомобилями с целью нагнать своего неверного, но все еще законного супруга. Мне везет. Его задержал лифт, пока я, стоя на обочине, подвергла диалектическому анализу наш брак. «Привет». Выдыхаю, едва успев заскочить в золотой лифт. «Многовато золота не находишь?» Тут же сообщаю свои соображения. Мужу ведь можно и нужно доверять свои мысли. «Привет», — сухо отвечает он. Его лицо не выражает ничего определенного, и я мысленно дорисовываю на нем досаду. Он же не должен быть рад меня видеть, так ведь? Но, очевидно, я ничего не соображаю в законах мироздания, потому что человек в строгом бизнес-костюме украдкой, но улыбается. И мне вдруг становится так легко, так хочется его обнять и попросить хотя бы попытаться вернуть все то, что у нас когда-то было, очень много лет назад. Я бы ему помогла. Все свои уцелевшие силы к этому бы приложила, но двери золотой капсулы раскрываются, и на нас с интересом смотрят глаза Виолы, администратора родом из Бразилии. «Привет, Виола, как поживаешь?» Улыбаюсь ей. «Хорошо, а ты?» Вполне сносно. Машинально смотрю на Кая, но ему не до меня. Он быстрым, уверенным шагом направляется к столу, за которым работает она. Мой муж протягивает ей бумажный пакет с буритто, Она принимает обеими руками, как азиатка, но главное – это ее глаза. гребаное северное сияние. Мой благоверный плавится под таким излучением, как воск. Совершенно не способен удерживать форму. Они что-то говорят друг другу, но мне не разобрать. Я слишком от них далеко, на другой планете. И у меня дождь. Без гроз и молний. Просто облажной, печальный осенний дождь когда он подходит ко мне с остатками улыбки для нее и вопросом «Что ты хотела?» Я отвечаю. «Сообщить тебе, что в лифте слишком много золота». Разворачиваюсь и нажимаю на кнопку вызова. «Вики». Слышу его скрижащий, как металл голос. Виола обращается ко мне, и в моих руках появляется коробка. Кажется, сувениры из Сан-Пауло. Я снова бегу навстречу своей решимости».